Глава 15 Местных покойников давно никто не навещал. Дорога к железным воротам заросла бурьяном. На площадке перед входом не было ни одной машины. Да, они сюда, похоже, годами не приезжали. Лопухи и сныть здесь превратились в джунгли. Одна из берез упала, на поваленном дереве сидела женщина. Увидев меня, она встала и помахала рукой. Я подошла поближе, узнала родственницу Алевтины, которая выглядывала из окна и поздоровалась. «Добрый день, Ирина!» Али считает себя самой хитрой», — прищурилась та. «А меня любопытной». «А это не так?» — спросила я и села на березу. «Ведь мой телефон ты узнала, порывшись в ее сотовом, пока мы с ней беседовали». «Сколько вы ей за вранью заплатили?» Пошла в атаку Ирина. «Это коммерческая тайна», — нашлась я. «Если я расскажу чистую правду, какой будет размер оплаты?» — деловито осведомилась Ирина. «Он будет зависеть от правдивости вашего рассказа», — заявила я. Ирина протянула вперед руку и сделала хорошо всем знакомый жест пальцами. «Аванс! Сначала сообщите хоть крупицу информации», — не дрогнула я. «Кота в мешке я не покупаю». Ирина закинула ногу на ногу. а Вопрос, на который нет ответа. Почему Инга поехала с ребенком на автобусе? «Поругалась с мужем, закусила у дела. Может, решила проучить супруга?» — пожалуй я плечами. «Судя по тому, что я не знаю, жена Константина была истеричной особой, не скандальной». Ирина сорвала травинку. «Нафиг ей понадобился муж?» «В хозяйстве пригодится», — парировала я. «Не про то спрашиваю», — засмеялась Ира. «Чего она сама за руль не прыгнула?» Вопрос застал меня врасплох. Я растерялась, потом спросила. «Москвина умела водить машину?» «Конечно», — подтвердила Ирина. «Права имела». Легко проверить, что Инга их получила вскоре после того, как первый раз замуж вышла. Она вся из себя фря в брюликах, ей западло на рейсовой колымаге трястись. В автобусе простой народ, который мадам считала быдлом, воня бензином, грязно, катить три часа. А в гараже стоял новенький дорогущий внедорожник, так почему она им не воспользовалась? «Не знаю», — вздохнула я. Не предполагала, что Инга водила машину. Если есть собственный автомобиль, то немного странно пользоваться общественным транспортом. Может, Лиза хотела прокатиться на автобусе? «Елизавета?» хмыкнула Ирина. «Мелкая дрянь. Мамаша номер два, даже хуже. Отказалась ходить в гимназию, закатила истерику. В классе много детей, а меня посадили с чернопопом». Ну, она грубее выразилась. «Я для вас поделикатничала». Мальчик, которого она обозвала, оказался евреем из богатой семьи, воспитанный ребенок, тихий. Елизавета его со стола столкнула, он упал, лоб разбил. У детей случаются конфликты, их можно погасить. Но Лиза орала, что не хочет находиться в классе, где ни одни русские учатся. Директриса возмутилась, назвала ее поведение фашизмом, попросила девочку в другое место перевести. Инга определила дочь на домашнее обучение. «Откуда вы так хорошо знаете о том, что у Москвиной дома творилось?» – удивилась я. «Неважно», – не ответила на мой вопрос Ирина. «Уж поверьте, я в курсе всего, что у Инги с Костей происходило. Всего». Она мужа терпела только из-за секса. Остальное ей в нем не нравилось. А вот от постельных утех она в восторге заходилась. Первый муж был старше ее намного, раз в году вторую половину радовал. А Инга огонь была, ей несколько раз в день давай, побольше, почаще. При Москвине она любовников втихую водила. С кости жить начала при живом супруге. И так он ей понравился, что мужем стал. Парню деньги позарез были нужны, он нищий был, жил на зарплату. А она была мизерной. Мрак. Тут на все согласишься, чтобы достаток иметь. Вот они и создали семью. Аля вам не соврала, Синин? «Покладистый мужик, но даже самого покорного довести можно». «У вас есть с собой...» Ирина взяла ветку и написала на земле цифру. Я кивнула. Она протянула раскрытую ладонь. «Давайте». «А два раза постолько имеется?» «Предположим, да», — осторожно ответила я. «Но это все, что есть в моем кошельке». «Сделаем так», — обрадовалась Ирина. «Нельзя, чтобы Аля догадалась, что мы беседовали. Я сейчас вернусь домой, а вы минут через 20 возвращайтесь к Невзоровой. Калитка будет открыта. Идите прямо в дом, я дверь не запру. Попадете с прихожей в коридор, из него в гостиную, увидите интересненькое. И тогда Аля вам истину откроет. Только про меня говорить нельзя. Когда беседа закончится, я вас до калитки провожу, деньги возьму. Вы похожи на порядочного человека. Надеюсь, не обманете». Но даже если и скажете, что я вас к ней направила, Аля не поверит, меня не выгонит. «Хочется заранее знать, что такое интересненькое поджидает меня в коттедже», — осведомилась я. Ирина вплотную приблизилась ко мне и прошептала пару фраз. Я вздрогнула. «Правда?» «Сами убедитесь», — воскликнула Ира. «Буду у Алевтины через двадцать минут», — пообещала я. «Славненько», — обрадовалась Ирина. Я выехала на шоссе, позвонила Сене, отправила ему на почту аудиозапись обеих бесед и поехала назад к Невзоровой. Как Ирина и обещала, калитка оказалась открытой. Дом тоже не заперли. Я очень тихо прошла по коридору, добралась до комнаты, из нее доносились разные голоса. Сразу стало понятно, хозяйка увлечена сериалом. Через секунду я вошла в просторную, дорого обставленную гостиную. В ней находились мужчина в инвалидном кресле и две женщины. Ирина сидела на диване, вязала на спицах. А Лефтина устроилась в кресле, которое стояло спинкой к двери. С правой стороны от нее стоял столик с чайником, чашкой и вазочкой с печеньем. Оно продается в Москве в единственной настоящей французской кондитерской. Человек, который сидел в коляске, первым увидел меня и позвал. «Ира! Ира!» Хозяйка взяла чашку и ласково спросила. «Дорогой, хочешь поесть?» «Нет», — вымолвил мужчина. «Спина болит» и разделает тебе массаж к нам пришли объяснил инвалид алевфтина обернулась уронила чашку и воскликнула какого черта не хотела вас напугать затараторила я вспомнила что забыла один вопрос задать но сейчас когда вошла сюда вопросов возникло много вас в дом не приглашали разозлилась хозяйка уходите я сделала вид что не слышала резкого замечания бесцеремонно вошла в комнату и приблизилась к креслу на колесах. «Здравствуйте, Константин. Я не ошиблась? Вы Сенин?» Инвалид кивнул. «Тогда мой вопрос адресован вам», — продолжала я. Инга и Лиза погибли в ДТП. Автобус, в котором они ехали, столкнулся с бензовозом. Но почему госпожа Москвина не воспользовалась для путешествия своим автомобилем? Она же имела права, и новый внедорожник. Константин молча смотрел на меня. А вот наглость! подпрыгнула Алефтина. «Пошла вон!» «Хорошо», — согласилась я. «Уеду, но ненадолго, вернусь не одна. И тогда вопросы будут вам задавать другие люди. Они, в отличие от тех, что занимались много лет назад расследованием ДТП, настоящие профессионалы. Впрочем, зря я нападаю на местных дознавателей. Те-то думали, что Инга и Лиза были в автобусе, не копались в жизни Москвиной, не искали убийцу. Все же ясно, пассажиры погибли, Госпоже Москвиной с Елизаветой просто не повезло. Альфтина? Врач, что живете в крохотном домике опасно. План особняка можно найти в документах БТИ. Сразу станет понятно, что это не халупа, а прекрасный дорогой коттедж. Вы пенсионерка, а рента, которую вам платит государство, копеечная. Счета за свет, газ, получаете огромные. Как вы ухитряетесь их оплачивать? Да еще много о чем спросить можно. «Но меня не интересуют все эти вопросы, да и ответы. На большинство из них я знаю. Я пришла сюда, потому что хочу найти Варю Горилову». «Ничего о ней не знаю», — уже не злым, а усталым голосом произнесла алевтина «Единственное, что помню, она вроде из многодетной семьи». Я посмотрела на Сенина. «Константин Петрович, давайте в деталях восстановим события 8, 9, 10 июня, то есть сутки до смерти Инги с девочкой» их кончину и празднование дня рождения Андрея. Есть сомнения в смерти Вари. возможно, она жива. Вероятно, попала в беду, и ей нужна помощь, и вы прекрасно знаете, что ваш пасынок не убивал Варю. Правильно?» Константин молчал. «Хотите? Сама опишу, что произошло восьмого вечера», — спросила я. «Инга устроила вам грандиозный скандал. Ее возмутил ковер, который вы купили без совета с ней. Лиза тоже решила поучаствовать в веселье и налетела на вас. Кого вы убили первой?» Невзорово вскочила. «Все! Убирайтесь! Подожди, Аля!» попросил Константин. «Я знал, что рано или поздно правда выползет на свет. Странно, что за столько лет этого не случилось. Я не хотел никого лишать жизни, не имел такого намерения. У нас с Ингой семьи как таковой не было. Сожительство двух людей, каждый из которых за счет брака удачно решил свою проблему. Я мирный человек, нескандальный, с любым полажу. Инга же постоянно на метле летала». «Костя, не надо ничего говорить», — попыталась урезонить его Алевтина. «Откуда мы знаем, кто она на самом деле?» «Соврала, что из телевидения, а вдруг у них банда?» «Со мной мужчина разговаривал, продюсером назвался». Я вынула из сумочки удостоверение и протянула Константину. «Детективное агентство», — прочитал он. «Ладно, давайте пошоршим». «Костя!» — ахнула Невзорова. Тот пожал плечами. «Аля, они меня нашли, знают, где я живу». Хоть прописан не здесь. Вопрос про джип Дарья не зря задала. Она много знает, так? Я, владевшая лишь поверхностными сведениями, кивнула. Чаю хочется, сказал Сенин. Аля, плесни нам чаю, поговорим по-дружески.